Глава 12. Следующие три дня я просто лежала, изредка вставая в уборную. От скуки мне не дали умереть Тёмка и Авелина, а еще книги, которые принесла подруга по моей просьбе. Теперь я могла не только спать и смотреть в потолок, но и узнавать мир, в который попала, еще лучше. Да, во мне еще были живы воспоминания настоящей Амели, но и она, деревенская девушка, знала ничтожно мало, Ее познания заканчивались рачками и правилами графского дома. Мне же необходимо было все. Я читала историю, заучивала Геральдику, изучала географию, старинные летописи и легенды. Легенды в этом мире — это не придуманные кем-то сказки, а то, что было в действительности много лет назад. Я, наконец, поняла, почему религия здесь имеет вес. Да потому что боги могут спуститься с небес, покинуть свою обитель и на деле объяснить, почему их стоит вспоминать и восхвалять. Потому и законы, написанные когда-то в Священном Писании, старались выполнять. Во избежание... Во все это было неимоверно сложно поверить. Но когда ты сама магичишь, да и видишь магию каждый день, можно поверить во что угодно. Спустя три дня господин Форос разрешил мне не только вставать, но и покидать пределы покоев. Сообщив, что если не буду перенапрягаться, то через неделю курс лечения закончится, и можно потихоньку начинать возвращать магию. Хотела ли я этого? Очень. А еще очень хотела увидеть Инквизитора. Хоть одним глазком. Но мужчина не приходил. Я спрашивала у Авелины, может, хозяин дома куда-то уехал, но она лишь качала головой. Не уехал. Он дома, но упорно не желает навестить гостью. Я все отчетливее понимала, что обидела Райна. Наверное, сейчас бы я нашла иные слова, объяснила свое поведение, свой страх. Но мне не хватало духа попросить о встрече. На каждой прогулке я внимательно осматривалась, надеясь заметить Инквизитора и... Что и Амели? Подойти к нему? Попросить прощения? Попробовать объяснить? Пустое все это. Так даже будет лучше. У него титул, серьезная должность, а я... Нищенка с ублюдком на руках. Еще через неделю господин форест заявил, что я не нуждаюсь более в его услугах. Все. Лечение закончено. Единственное, чем он может еще помочь, так это посоветовать пить укрепляющую настойку и не пытаться сразу магичить много. Вскоре лекарь ушел, оставляя меня совершенно одну. Я в растерянности наворачивала круги по спальне, откровенно не понимая, что делать дальше. Наверное. Надо забрать тему и искать нам жилье. Благо, местные деньги есть, так что первое время поживем на постоялом дворе. — Ну что, подруга, мы свободны? — весело спросила Авелина, заходя в спальню. Его благородие заявил, что ты можешь покинуть дом, если захотим. Просил передать тебе вот это, но, знаешь, я бы не уходила на твоем месте. — Ты не на моем месте. Вздохнула я, забирая пухлый конверт. — Ты уже собрана? «Мы можем уезжать прямо сейчас?» «Можем», — скривилась ведьма. «Ладно, собирайся тоже. Я схожу за Тёмой». Подруга ушла, а я так и осталась стоять посреди спальни с конвертом в руках. Сердце тревожно сжалось. Неужели Райан настолько обижен, что даже не зайдёт попрощаться? Вскрыв конверт, достала какие-то документы. Свидетельство направо. «Что?» Я три раза перечитала документ, держа его дрожащими руками. «Райан, выкупил для нас с Тёмой пекарню. Ту самую, в которой я так неудачно начала работать. Убрав документы обратно в конверт, я достала письмо. Всего с десяток строчек. Да, пекарню бабушки Лени Райн выкупил, чтобы нам было куда вернуться. Еще он просил, чтобы я не уезжала из города, потому что, как только это станет возможным, мы отправимся во дворец возвращать Тёмкины права на титул и на наследство. Больше ничего. Сухие деловые строчки. Что ж... Засунув письмо в конверт, я быстро собрала свои вещи, коих было немного. Замешкавшись, возле туалетного столика я стянула кольцо с пальца и положила на деревянную столешницу. «Мне больше не нужна защита, ваше благородие». Я вышла на улицу с тяжелым сердцем. Серый, боднув меня головой, спокойно уселся рядом. Авелина предусмотрительно молчала, лишь качая головой. Думаю, она бы с удовольствием отчитала меня за глупость, но понимала, что я сейчас не в том настроении, чтобы выслушивать обвинения. Экипаж быстро домчал нас до старенького двухэтажного домика. Я с грустью посмотрела на темные окна и запертую дверь. Будут ли ко мне ходить люди, как ходили к бабушке Лене? — Авелина, а можно узнать, куда переехала хозяйка? — спросила я, отворяя дверь. Я бы съездила в гости или хотя бы письмо написала. «Адрес можно узнать?» — кивнула ведьма. «Но, думаю, сначала лучше написать письмо». «Верно. Обязательно узнаю», — кивнула я, заходя в дом. «Теперь уже в свой дом. Страх, что меня могут выгнать, потихоньку сходил на нет. Даже если с пекарней не получится, денег мне хватит надолго. Уж на простенькую жизнь вполне хватит». «Авелина...» «А чем ты теперь заниматься будешь?» — поинтересовалась у подруги. «Ты же не в бегах теперь. Можешь спокойно гулять по городу, открыть свою лавку. Мне предложили вернуться во дворец», — задумчиво произнесла Авелина, — «вернуться к той жизни». «И что ты решила?» «Не знаю. Как я оставлю вас с Тёмой? Как я вернусь во дворец после того, что было?» «А что было?» Я посмотрела на подругу. Произошла жуткая ошибка. Но ты заслуживаешь хороший пост при дворе. А мы с Тёмой никуда не денемся. Теперь точно все наладится. Будем иногда к тебе приезжать. Да и ты сможешь, если время будет. А вдруг я хочу остаться здесь, с вами? Запустим пекарню? «Не хочешь», — улыбнулась я. «Я же вижу, что тебе тесно. И там, в рачках, тебе было тесно». Ты же знаешь, что можешь в любой момент вернуться, если что-то будет не так. — Знаю. Грустно вздохнула подруга. — Вот так. Тебя ругала за нерешительность, а сама. Наверное, ты права, и мне стоит попробовать. — Вот и договорились. — Фыркнула я. — Знаешь что? Идем. Освободим тебе комнату, а потом пойдем пить чай. Я решила поселить Авелину в комнате, в которой раньше спала я. Если Авелина решит уехать то переселю сюда Тёму, а сейчас мы с ним займем хозяйскую спальню. Домик крохотный, но нам этого вполне хватит, и мне все еще не верится, что я хозяйка этого места. Положив вещи на кровать, я задумалась. Куда положить спящего Тёму? В корзину малыш уже давно не помещается, а на кровать опасно, может упасть. Расстелив на полу одеяло и накидав подушек, положила Тёмку прямо так, на пол. Ты, Серый, следи за ним, понял? «И позови, когда проснется». Наказала я волку, а сама пошла вниз, ставить чайник. Мы с Авелиной долго сидели вдвоем, обсуждали, как будем жить дальше. Авелинка все больше хотела уехать, но для начала вернуться в рачки и забрать вещи. Интересно, от наших домов хоть что-то осталось? Пока мы с подругой болтали, я подготовила опару для завтрашнего хлеба, а после и дрожжевое тесто подготовила. Завтра я обязательно откроюсь, хотя бы потому, что дело бабушки Ленни должно жить. Мы легли довольно рано, помня, что подъем у нас будет, едва солнце взойдет. Но я так устала за день, да и морально истощена, что провалилась в темноту без сновидений. Лишь ненадолго почувствовала тепло и знакомый запах, а затем все пропало. И только утром я стояла около тумбы и растерянно смотрела на вещицу, которой здесь не должно быть. Авелина? «Ты заходила ко мне ночью?» — спросила подругу, которая возилась с темой. «Скоро должна прийти кормилица». «Нет, я спала без задних ног. Выспалась так хорошо, как давно не высыпалась». «А что?» «Нет». «Ничего», — пробормотала я, поднимая золотой ободок. «Это что, мне намекнули, что я обязана его носить?» Недолго думая, надела кольцо. Металл на мгновение обжег холодом, но я лишь улыбнулась, словно нашла давно потерянную, но такую родную вещь. Хорошо, ваше благородие, если для вас это важно, то я не сниму его.